Глава 32 Вот и обращайся после этого к взрослым и мудрым наставникам. Я надеялся, что они предложат мне какое-то решение или вовсе придумают, как оставить Эйка на территории Дадзё, когда будет устроена наша сходка с противником, но нет. Они, похоже, вообще не собирались ничего делать. Это настолько выбило меня из моих ожиданий, что я даже не придумал никаких аргументов, которые могли повлиять на их решение. Пусть в разговоре мастер Торвар не участвовала, опять уехав в какую-то экспедицию, но не думаю, что ее слова чем-то отличались бы от решения остальных. В этом плане мои наставники были весьма единодушны». Вместо решения они попросту погрузили меня в череду тренировок, чтобы я просто не успевал ни о чем думать. Наверное, даже хорошо, что о том, что нам предстоит бой с масочниками, я узнал под конец учебной недели, и впереди было как раз два выходных, за которые можно было подготовиться к бою. По крайней мере, в школу ходить после подобного мне не особо хотелось. Да и думаю, что для членов банды «Вильяма» подобный вызов – довольно серьезное событие. Все же они уже давно находились в статусе от них из сильнейших, и сильно сомневаюсь, что против них кто-то вообще решал вот так выступать. Ведь достаточно было всего одного из офицеров, чтобы решить эту проблему, а тут такая большая и, главная организованная группировка». Мои тренировки не были особо сложными, но по сути они были направлены на то, чтобы к ко дню, когда все произойдет, я был максимально подготовлен к этому. А то, если бы пришел туда после тренировки с мастером Дорном, например, то точно не показал бы нормального результата. Это будет твой первый серьезный бой за все время твоего обучения, наставлял меня мастер Беккер, пока я занимался простыми отжиманиями. Правда, опять же, с грузом в виде наставника на спине. «Это отличается от того, что ты испытывал раньше уже из-за того, что к этому будет приковано очень много внимания». «Я же уже выступал на школьных соревнованиях», возразил я ему, не прекращая движение и вообще стараясь беречь дыхание. «Поверь, это не одно и то же», хмыкнул мужчина. То были просто соревнования. За вас болели, не спорю. Но все же это не то же самое, когда выходишь против подобного противника. Этот азарт, злость, радость, надежды и разочарование. Такой коктейль эмоций может сбить с толку. Тем более ты будешь сражаться в составе своих соратников, которые будут надеяться на твою победу. Сложно не начать волноваться, когда вокруг происходит подобное». «Я еще не знаю, каким именно будет происходить эта сходка», — решил я пояснить этот момент. «Да там ничего особого не выдумают», — махнул рукой мастер бекер «Либо будет сходка толпа на толпу, либо выберут варианты одиночных боев, чтобы развлечь публику. Скорее всего, последние варианты выберут, ведь все это, в том числе, возможность поднять репутацию и деньги, особенно деньги». «Сомневаюсь, что Дри так уж заинтересованы в дополнительных финансах», — с большим сомнением произнес я. «Клан, да не учитывай деньги!» — заерзал на моей спине мужчина. «Они точно не упустят такой возможности получить дополнительные финансы в свое личное распоряжение. Да ты и сам говорил, что незначительно потратились на наемников». «Только что-то я сомневаюсь, что это делали только для того, чтобы вот так просто атаковать территорию противника, да еще и этот лагерь устраивать. Не всегда удается сразу понять замысел противника», – покачал головой мастер Беккера, наклонившись за новой банкой с пивом. «Да, может, они сумасшедшие, вот и чудят, а может, преследуют сразу несколько целей». Пока не найдешь языка, который выдаст тебе всю информацию, а подобно можно гадать долго. И все же хотелось лучше понимать замыслы противника, осторожно возразил я. Конечно, хотелось бы, согласился наставник. Вообще лучше сразу знать все его шаги наперед, чтобы подготовиться ко всему, что он для тебя приготовил, но в жизни редко получается обладать подобной информацией. Более того, «Все может измениться буквально за мгновение, и все твое понимание противника просто летит в бездну. Главное, что, ученик?» — спросил он, и, не дожидаясь моего ответа, сам же ответил. «Главное — иметь сильные кулаки и уверенность в собственной победе». «Если бы ты знал, сколько хитроумных планов ломалось только из-за того, что кто-то умудрялся прорваться через все ловушки, которые ему готовили, чтобы его задержать!» «У меня такое чувство, что вы говорите о себе». «Но о ком же еще мне говорить?» – хвастливо заявил он. «У меня были ситуации в жизни, когда против меня придумывали столько хитроумных ходов, которые я специально игнорировал». Ты даже не представляешь, как твоих противников злит, когда ты поступаешь совсем не так, как они хотели, чтобы ты действовал. Это приносит настоящее удовольствие. Смотреть в их красные от гнева глаза и попытки что-то сделать с тобой, когда ты, по их мнению, пришел очень не вовремя. Так что гадать о планах можно много» подытожил мастер Беккер. «Но все равно все решится на месте. Да и редко какой план выдерживает столкновение с реальностью. Так зачем себе голову морочить?» «Понял мастер», — медленно выдохнул я, продолжая отжимания. Местом встречи для окончательного решения вопроса между двумя бандами в очередной раз была выбрана одна из заброшек. Оказывается, когда-то в этом районе хотели построить торговый центр на несколько этажей, где в середине было достаточно много свободного пространства, но что-то, видимо, не заладилось, и вместо этого стало как раз той локацией, которую использовали при таких больших скоплениях людей все же необходимо было с одной стороны обеспечить закрытость мероприятия и одновременно с этим позволить как можно большему количеству зрителей наблюдать за тем, что будет здесь происходить этим вечером и, скорее всего, ночью. Я ожидал увидеть больше разрушений, но, похоже, в свое время тут произошел серьезный пожар, последствия которого устранили местные, приспособив это место в качестве своеобразной арены – Тут и там виднелись самодельные конструкции, но было видно, что за сохранностью этого объекта, как бы это странно ни звучало, следили и обновляли все, чтобы и дальше тут могли проводить и бои. Да что там говорить, даже пол арены был выложен каким-то материалом, похожим на резину, и он был идеально чистым. «Интересно, кто же спонсор всего этого? Или же все банды, например, скидываются раз в месяц на ремонт подобных локаций, и получается, тут проходят бои чаще, чем можно подумать, иначе все это не имело смысла?» «У нас проходят раз в пару месяцев рейтинговые бои», — пояснила после моих вопросов Кайна. С появлением масочников это прекратилось из-за того, что все стало весьма подвешенным, но в целом все только рады, что мы вернулись к традициям нашего района и вновь решаем вопрос на арене этого торгового центра. Все куда безумнее, чем я думал, покачал я головой. Но не всем же носиться по району в поисках противников, подмигла мне девушка. Вот и решали эту проблему таким вполне цивилизованным способом. Для многих из бойцов это возможность как получить новый опыт, так и заработать репутацию. А репутация в нашей среде значит очень многое. Интересно, чего еще я не знаю о деятельности банд? Хмыкнул я, смотря на то, как этажи этого здания заполняются зрителями. Вон у кого-то уже в руках была даже газировка и попкорн, будто они пришли кино посмотреть. Да чего же люди бывают... Еще очень много, улыбнулась Кайна. Чтобы это понимать, в этой среде надо жить, так что не забивай себе голову. Просто прими как факт, что для многих это неплохое развлечение, а для тех, кто выступает на арене, возможность стать известнее и доказать свою силу. Это важно. Понял, понял, кивнул я. И что сейчас? Сейчас? переспросила девушка. Сейчас мы ждем появления масочников, и после этого будем разбираться с порядком боев. Действительно, пусть публики и собралось много, но самих членов банды здесь не было, точнее не было тех, кто одевался как они. Так-то понятно было, что большинство зрителей как раз с подконтрольной им территории, и что интересно, многие из них смотрели на нас с надеждой. Похоже, в своих владениях масочники бунтовать никому не давали. А тут будет решаться исход вот таких вот молчаливых, несогласных с их политикой людей. И все же, для многих это было всего лишь развлечение, так как им было без разницы, кто будет главарем банды, лишь бы было, что есть да где развлечься. Неприятно, но факт. Дарей очень постарались появиться эффектно, явно наслаждаясь произведенным впечатлением. Выходили они на арену из темного угла этого здания, будто ожившие тени. Казалось, что там никого не было. И вот потому стали из тьмы выходить люди в необычных деревянных масках и в черных одеяниях. В этот раз форма на них все же отличалась деталями, но в целом было видно, что придерживались общего стиля. Они не многовато ли их?» – тихо спросил я у Кайны. На противоположной от нас стороне появилось уже двадцать таких масочников, и их движение не прекращалось. Сам же понимаешь, что они подмяли под себя много банд. Спокойно, по крайней мере постаравшись сделать это, произнесла девушка. Претензий сейчас предъявить по этому поводу все равно не получится. «Надеюсь, твои друзья достаточно хорошие бойцы, чтобы суметь справиться с такой толпой», нахмурившись, ответил я. «Вся эта ситуация мне не нравилась, но мы уже были втянуты в нее, А то они нас попросту задавят количеством». «Не беспокойся», — впервые улыбнулась за все время этого короткого разговора Кайна. «В этот раз пришли даже те, кто вечно уклонялся от сражений, довольствуясь тем, что имели. Никому не охота терять то, что они уже считают своим». «Манипулирование своими товарищами?» — притворно не поверил я в ее слова — Просто сказала им правду, пожала-то плечами. У них не было особого выбора. Либо мы встречаем наших противников здесь и сейчас, разрушая их репутацию, либо отходим в сторону и позволяем им захватить весь район. Я боюсь представить себе последствия этого, так что ты уж постарайся не проиграть, Адриан. «Уж поверь», – хмыкнул я, – «проигрывать я не собираюсь». «Да если я проиграю, меня же наставники потом загоняют на тренировках. Пусть я здесь и скрываю свою личность, но ведь это все равно можно будет считать проигрышем их ученика, а такое допустить они никак не могут. Даже страшно представить, что меня может ждать в случае, если все сложится плохо». Тем временем на арену вышла уже знакомая мне пятерка масочников. Похоже, время подготовки закончилось – И сейчас будут все решать, как это заведено между молодежными бандами.